16. И я перестал сомневаться, а убедился вполне, что в том знании веры, к которому я присоединился, не все истина. Прежде я бы сказал, что все вероучение ложно, но теперь нельзя было этого сказать. Ведь народ имел знание истины, это было несомненно, потому что иначе он бы не жил.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 исследованию, которого я так боялся до сих пор. И я обратился к изучению того самого богословия, которое я когда-то с таким презрением откинул как ненужное. Тогда оно казалось мне рядом ненужных бессмыслиц. Тогда со всех сторон окружали меня явления жизни, казавшиеся мне ясными и исполненными смысла. Теперь же я бы и рад откинуть то, что не лезет в здоровую голову,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 И соберет в одно все то, что так длинно рассказано на этих страницах. Вот этот сон. Вижу я, что лежу на постели. И мне не хорошо, не дурно. Я лежу на спине. Но я начинаю думать о том, хорошо ли мне лежать. Что-то мне кажется неловко ногам. Коротко ли, неровно ли. Но неловко что-то. Я пошевеливаю ногами.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 И как будто кто-то мне говорит, смотри же, запомни, я проснулся.